Александр Бородыня. Бесы. Роман. Локит. Москва. 1997 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Вся эта история была записана мной со слов церковного сторожа Афанасия Кристилина. Я вовсе не осмелюсь ручаться за ее достоверность автор. Пролог. Черные отряды. Глава 1 В акции возмездия Юс участвовал впервые, даже толком не разобрался, кого поехали громить. Вышли из конторы в пятером, оседлали мотоциклы и погнали. Ветер в лицо. Солнечный мокрый город мелькнул, будничная суета, Холодно было. Конец февраля. После короткой оттепели подморозило и, пролетев на своей хонде по узкой ледяной дорожке между гнилых хрущоб, он чудом не свернул шею. Ворвался в сугроб. Поднял лишний шум. Соскочил с мотоцикла. Сдвинул защитные очки. Огляделся. Окруженный Проржавевшей железной изгородью стояли черными столбиками сильно подпиленные деревья. Здесь, наверное, раньше был детский сад. На крыше одноэтажного широкого здания установлен большой динамик, серебряная тарелка. Из динамика вещал женский голос. «Хотим ли мы следовать пути кундалини-йоги?» — спрашивал этот сладкий голос. И тут же предлагал варианты. Тогда мы не должны спать. Мы должны не спать в мире темноты и ночи. Сектанты, что ли? Юс обернулся. Игорь уже вытащил пистолет и навинчивал глушитель. Ты обалдел, Игорек? Спросил Юс. Куда мы приехали? Ты говорил, акция возмездия. Здесь же божьи люди. Рядом затормозил третий мотоцикл. Мотор его сразу стих. Незнакомый Юсу парнишка, дрожащей рукой, вытащил из сумки небольшой сверток, нечто крепко завязанное в кожаный коричневый пакет. Еще двое заглушили двигатели своих машин и, переступаясь ноги на ногу, проверяли оружие. По другой стороне выстроились пятиэтажки. Улочка пуста. Только окна домов и солнце такое яркое повсюду в снегу блики. юс подумал, что их маленькую группу, вероятно, можно разглядеть в бинокль и с другого конца Москвы. «Мы должны не спать в мире темноты и ночи», — напирал женский голос из динамика. «Мир темноты ослабляет наши внутренние потенциалы, мир ночи разрушает наши внешние возможности». Ворота бывшего детского садика нараспашку. Сугробы искрят оплавленные синеватые глыбы, но снег во дворе сильно утоптан. Со вчерашнего дня после снегопада здесь явно прошла не одна сотня ног. Стены здания за оградой сырые, желтые. Бросались в глаза новенькие яркие занавески на окнах, синие, зеленые, ядовито-оранжевые, напоказ. Среди них Несколько пустых стеклянных проемов. Внутри, в самом здании, кружила музыка. Негромкая, повторяющаяся мелодия, кажется, всего три-четыре ноты. Йос прислушался голоса. Множество тихих, сладких голосов, женские голоса. — Пошли, — приказал Игорь. «Только, Юстас, прошу тебя, как школьного друга, будь повнимательнее. Взяв за длинный ствол, он протягивал пистолет. Умеешь пользоваться, надеюсь?» юс кивнул. «Имей в виду, эти божьи люди снимут с тебя с живого кожу, азиаты. У них это ловко получается. Лоскут со спины, два лоскута с задницы. Ты кровью истекать будешь, а они подстелят твой скальп на пол вместо коврика, опустят на колени и заставят молиться космосу. Пистолет не слушался. Не сразу удалось навинтить ледяной тяжелый глушитель. Зачем-то Юс проверил и обойму. Он чувствовал себя неуютно. Проникнув в ворота, маленькая группа разделилась. Двое обогнули здание, чтобы ворваться неожиданно через дверь бывшего Детсадовского пищеблока. Юс, вслед за Науменко, шагнул к белой двери, а мальчик с кожаным свертком пошел по газону, оставляя глубокие следы и остановился возле окна. На двери была табличка «Центр космического сознания». Слева от таблички большая желтая кнопка. Наоменко вопросительно глянул на Юса, и в глазах своего школьного приятеля тот заметил веселый блеск, знакомый взгляд. Юс вспомнил Так Игорь смотрел на него много лет назад, когда шли на драку вдвоем против четверых. Юс опять кивнул. Ему было неловко стоять вот так, в открытую, на крылечке детского сада с пистолетом в руке. Желтый твердый палец Науменко с синим перстнем татуировкой ударил по кнопке. Звонок прозвучал коротко, но ясно. Когда наши внутренние потенциалы ослаблены, «Наша жизнь становится невыносимой», — накатывал сверху женский голос из репродуктора. «Где наши внутренние потенциалы могут вырасти? Наши внутренние потенциалы могут вырасти только в сердце матери силы Кундалини». Все тело Юстаса будто прохватило ознобом, знакомый а зноб нетерпения. Шаги внутри, за дверью. Они были быстрыми и легкими. Юз ждал вопроса, но подошедший человек почему-то молчал. Он услышал неприятный щелчок. Разрядник. Науменко дернул головой. Вот черт! юс проследил его взгляд. На углу здания была установлена видеокамера. Маленький стеклянный глазок направлен в их сторону. Засекли нас. Глаза Игоря сузились. Он сильно вдохнул свежий, почти весенний воздух и только на полшага, отступив, ударил в дверь ногой. Замок вылетел. Белая дверь распахнулась. Все произошло очень быстро. Мокрый отпечаток подошвы еще стекал по крашенному дереву, как лицо мультяшки в детском телесериале, а дороги назад уже не было. Из проема распахнутой двери в лицо Юсу пахнуло густым, горьковатым воздухом. В полусме коридора проскочила длинная синяя искра. Науменко выстрелил. Человек пытавшийся преградить им путь, отступил. Только негромко всхлипнул, ни не ругательство, ни вздох, что-то неразборчивое на чужом языке. Может быть, маленький кусочек молитвы. Слава богу, реакция у них у всех замедленная. Отпихивая раненого, объяснил Науменко, олигофрены соображают плохо. Юс тоже выстрелил, уничтожая видеокамеру. Стеклянный глазок потух. «Когда наши внешние возможности могут быть эффективны?» Сладко спрашивал женский голос из репродуктора. Занавеси плотно изолировали окна. После солнца почти ничего не видно. Вслед за Игорем Юс, неуверенно ступая, шел по коридору. Он прищуривался, тер глаза. Его раздражал этот навязчивый, завораживающий голос. Наши внешние возможности могут быть эффективны только когда мы находимся у ног матери силы Кундалини. Юз хорошо рассмотрел тело, распростертое на циновке у двери. Пуля попала в грудь. Бритая голова, белый свитер, красное пятно слева, белые брюки. Белые кроссовки с длинными желтыми шнурками. Разрядник он не выпустил, даже потеряв сознание. Совсем молодой фанатик. Молодые всегда опаснее. У молодых тормоза не работают. Глазом бы не моргнул, убил непрошенных гостей. Значит, можно стрелять. Сладкий густой воздух наполнил легкие на судорожном вдохе. В комнате, куда Юж шагнул вслед за Науменко, было так же душно и полутемно. Мебели нет, только большие желтые и синие циновки на полу, рукоять пистолета немного скользила в мокрой ладони. На стенах Цветные рисунки — черный дракон с острыми желтыми жалами на кончиках хвостов, черный кабан с металлической щетиной, железная безглазая рыба, ритуальные изображения, чем-то напоминающие школьные экспонаты. В небольшой медной чаше курилась какая-то трава. В противоположном конце мутно поблескивали зеркальные двери. Окна, как и везде, плотно задрапированы тканью. На циновке, на корточках, несколько человек. Все в белом. Иос поразился, какие у них у всех были наивные, счастливые лица. Ощущение такое, будто он ворвался в женскую баню, в детское отделение. «Уходите», — сказала, поднимаясь навстречу, одна из женщин. Она была явно старше других. На плечах белый шелковый платок, на вид лет сорок. «Поверьте мне, не нужно так стоять». Она сделала несколько легких шагов и кончиками пальцев дотронулась до руки Юса. «Уходите». «Прошу вас». От этого прикосновения Юса опять одолела дрожь. Если бы хватило времени, то, покопавшись в памяти, он, конечно, нашел бы аналогию. То же чувство от простого движения пальцев, от прикосновения. Он лежал маленький, с высокой температурой, задыхаясь, а мать гладила его по руке короткое счастливое воспоминание детства. На лице женщины была улыбка. Он почти доверял ей. «Хотим ли мы следовать пути кундалини-йоги?» Совсем уже издали добирался до его сознания сладкий голос, усиленный динамиком. Тогда мы должны иметь неслонимое желание, мы должны быть смелы в мире невежества и несознательности. На одно только мгновенье он подумал, что сошел с ума, и тут же очнулся. В другом конце этого обширного помещения растворилась двойная зеркальная дверь, и Юс увидел мертвеца. Бритый парнишка в белом свитере поднял длинную руку, рука мгновенно согнулась в локте. В полутьме, рассекая облако черного дыма, завертелись нунчаки. Но воскресший охранник и во второй раз не смог ничего изменить. Пуля Науменко оказалась проворней. «Пошли», — сказал Игорь, отталкивая женщину. «Да ты что?» Глянув на Юса, усмехнулся он. «Он не ожил. Это другой. Они все тут, как от одной мамки, родились». За зеркальной дверью... Ещё одно обширное помещение. Наверное, здесь раньше был гимнастический зал для ребятишек. Теперь комната пустовала. Здесь не было штор. Будто чёрные линии на детских рисунках стояли в стеклянных прямоугольниках окон прямые деревья. «Ну что ты замер? Пошли!» Накладываясь на голос из динамика, застучали подкованные ботинки мотоциклистов. Приглушенные стенами раздались крики, похожие на крики загонщиков. Это, наконец, проникли через черный ход остальные двое. По замыслу они должны были создать как можно больше шума, отвлечь внимание. Следуя за Науменко, Юс пересек зал. игорь — Ты уверен, что мы все правильно делаем? — спрашивал он с короговоркой. — Ты уверен, что это нужно? Зачем мы сюда пришли? В ответ шорох, осыпающийся с потолка старой штукатурки, женский виск и еле различимый шорох бесшумной пули. Я уверен. В голосе Науменко была с трудом сдерживаемая ярость, и Юз подумал, что можно, как в детстве, в неравном поединке на ножах, довериться этой чужой ярости.